Глава 30. Чтобы получить по крайней мере секундное облегчение, нужно ослабить натяжение нити, напоминала себе Екатерина Алексеевна каждый бесконечно повторяющийся раз, когда нестерпимое жжение в груди выдергивало ее из блаженного омота небытия. Острая и безжалостная боль, по мнению женщины, не просто наслаждалась ее мучениями, но питалась ими становясь с каждой секундой все сильнее и нестерпимее. А иначе зачем бы она снова и снова заставляла меня приходить в себя?» — обреченно думала она. «Возможно, затем, чтобы дать мне время отыскать тебя?» — неожиданно услышала она ответ на свой риторический вопрос, озвученный, к слову, знакомым, ворчливо снисходительным голосом. «Ты здесь?» Екатерина Алексеевна так изумилась, увидев призрак сияна, что даже о боли в груди сразу забыла. «Пожалуйста, скажи мне, что это не то, что я думаю. Скажи мне, что ты не призрак!» — с надеждой вопросила она. «Разумеется, я не призрак!» — снисходительно фыркнул зверек. «Ух!» — выдохнула женщина и поспешила. «Призрак — это непрекаянная душа!» — наставительно продолжал он а я пока еще просто отлетевшая. — Что? — практически взвизгнула Екатерина Алексеевна. — Что значит отлетевшая? Вместо ответа призрачный зверек хмыкнул и изобразил передними лапками мотылька. — Это я? Я виновата! Я что-то сделала не так! Тут же обеспокоилась некромантка-недоучка. «Не — Не-не! — поспешил заверить сиян. — Я сам. — Сам? «Ну, полный песец!» На сей раз женщина уже не взвесгнула, а взревела, и откуда только силы взялись. «Ты что, с ума сошел?» «Хотя, стоп! Порать на тебя по этому поводу в свое удовольствие я еще успею? Пожалуйста, скажи мне, что прежде чем ты отправился вслед за мной, ты успел передать сообщение Регины Стефану? Тоном, попробуй только скажи, что это не так, и я тебя в порошок сотру». Потребовала ответа она. «Ты, ты наихудшая напарница из всех! Эгоистичная, неблагодарная и совсем меня не ценишь!» Взвившись на задние лапы, неожиданно зло рявкнул зверек. От такого наезда Екатерина Алексеевна даже ресницами захлопала. А ведь напарник прав. Она и в самом деле неблагодарна и всегда его недооценивала. Сиян. Ради этой информации Рекина не пожалела своей жизни, — с извиняющимися нотками в голосе проговорила она. Поэтому я разволновалась и не сообразила сразу, что кто-кто, а ты всегда знаешь, что делаешь. Но если послать сигнал СОС про хвосту, который она вполне возможно уже и забыл, это знать, что делать, то комплимент принимается, — самоиронично парировал уже не злящийся на напарницу Сиян. Екатерина Алексеевна, понимающе хмыкнула и открыла рот, чтобы в кои-то веки сказать своему напарнику что-то ободряющее. Однако вместо этого пронзительно закричала от невыносимой, словно кто-то прогнал через ее мозг разряд в 220 вольт боли. Она не была уверена, но ей показалось, что и Сиян тоже кричал. Последнее, что она помнила, прежде чем некая невидимая сила увлекла ее в огненный разлом, это то, что пространство вокруг нее вдруг содрогнулось и завибрировало вместе с ней, что свинцово-черная пустота перестала быть текучей и воздушной, как шелковые простыни, и принялась сдавливать ее со всех сторон. Ощущение было такое, словно она вдруг оказалась внутри стремительно уменьшающегося в диаметре громадного сверла, и стены его давили на нее с такой силой и скоростью, что она, даже не успев задохнуться, поняла, что уже раздавлена, раздроблена, растерто в пыль. Арон знал, что с пустотой без времени шутки плохи, ибо время в ней не просто так не существовало, оно в ней просто не выживало, как не выживали в ней пространство, материя и энергия. Едва только что-то попадало в пустоту, как это что-то тут же одновременно и словно бы размазывалось в вечной бесконечности и будто бы сжималось в одну единственную точку мгновения. Какое-то время, разумеется, это что-то могло еще существовать, но очень недолгое. Именно поэтому, несмотря на то, что у него было очень много вопросов к своим агентам, он не стал тратить время ни на приветствие, ни на тем более разговоры, а просто сразу телепортировал обоих из пустоты. Тридцать третий гордился тем, что он всегда и ко всему был готов. Поэтому при нем всегда были полный арсенал накопителей, а в его портаторе хранились все необходимые координаты и данные на случай экстракции как его самого, так и любого из его агентов. Однако он никак не ожидал, что когда-либо кого-либо из его агентов занесет в пустоту без времени. Эх, чего только не сделаешь ради спасения Вселенной. Сокрушенно проговорил психопом, убедившись, что при отправке агентов он полностью опустошил не только заряд портатора, но и десять из 12 накопителей. Не то чтобы такой расход энергии его удивил, любой сотрудник МСА знает, что на то, чтобы преодолеть гравитационную сингулярность пустоты, необходимо затратить чертову прорву энергии, и все же слабая надежда на чудо жила в нем, пока реальность ее окончательно не добила. Даже самолично подпишешься на выволочку от шефа. И это в лучшем случае. Особенно если учесть, что я все равно собирался все рассказать первому. Напомнил он себе и послал зашифрованный сигнал «СОС» со своими координатами. — А в худшем, — чувствуя подступающее головокружение, пробормотал Арон. — Эх, не будем о плохом. Цокнув языком грива усмехнулся психопомп